Глава четвертая. Мне до полусмерти хочется курить, но наш с столик на втором этаже ресторана и спускаться на улицу до полусмерти не хочется. Чтобы это сделать, придется пройти через зал второго этажа, а потом первого, затем проделать все это в обратном порядке, а в моем теле появилась тяжесть. Я смотрю на дно своей чайной чашки, разглядываю руки, чешу маленькую татушку на запястье. Такой у меня появился рефлекс. Это птичка. Просто птичка, без особых опознавательных знаков. Мы с ней теперь лучшие подруги. Она поглощает мой стресс через вот такие больные рефлексы. Я начала курить с тех пор, как переехала в Москву. Пока даже не знаю, хочу бросать или нет. И давно они женаты, обращаюсь я к Лёве. Он пьёт кофе, потягивает спокойно, но без веселья, потому что моё настроение укатилось совсем не в ту сторону. «Лёва это видит, но не комментирует, а я просто чешу и чешу свою птичку». «Пару лет?» — отвечает он. «Плюс-минус». «Не знаю, насколько глубоко хочу погружаться в цифры. Зачем?» «Но самые простые выводы сами сформировались и отложились где нужно. Дарине Ассадчей — три с небольшим. Она родилась не в браке. Её мать...» Я смотрю в окно, расцепив наконец-то руки. Ее мать Алина Толмацкая, или Осадчая. Об этом я решаю не спрашивать. Почему это должно удивлять? Когда мы с Данияром были вместе, она хотела Осадчева так, что зависала просто от звуков его голоса, заглядывала ему в рот, больная. Моя нетерпимость к этой особе до сих пор со мной. Я удивлена. Одного звука ее имени мне хватило, чтобы завестись даже спустя пять лет. Это не она больная. Это я больная. Вы общаетесь с Даном? Спрашиваю я. Пересекаемся время от времени. Надеюсь, не по работе? Нет. Со смешком отвечает Лёва. У него с законом проблем нет. У них сейчас новый бизнес. автосалона не продали, купили склад на выезде. Продают там сельхозтехнику. Дела, насколько я знаю, идут хорошо. Что ещё ты знаешь? Спрашивай, что хочешь. Я никому не скажу. Ласково заверяет Лёва. «Мне кажется, уже достаточно». «Больше не наливать?» — иронизирует он. «Они... <къем> они... у них всё нормально?» Решаюсь я задать вопрос, который даже сформулировать не могу. «Я не знаю, детка», — мягко говорит Лёва. «Кажется, да». «Ясно». Я киваю, пряча от него глаза. Я всё же выхожу покурить, но сигарета только усиливает давление в груди. Не понимаю, почему оно вообще там скопилось, ведь я хотела, чтобы Дан был счастлив. Я желала ему этого, как будто молитву читала. Когда дрожащими пальцами стирала его сообщения, когда игнорировала его злость, гнев, его требование ответить на звонок. На расстоянии делать это было проще. Проще чисто технически и на один процент проще морально. Он взбесился, когда узнал, что я уехала. Он был так зол. Я выдыхаю, чувствуя, как щиплет в носу. Я хотела дышать, хотела найти себя. Да не я, рассадчий, хотел семью, детей. Семья. Она должна быть такой, как у осадчих, здоровой, любящей. А я? Страх быть или стать плохой матерью, он врос в меня до самых костей. Стать плохой женой, создать дерьмовую семью. Я тушу сигарету, не выкурив и половины, В горле и так слишком горько. Лёва ждёт меня. Наш заказ принесли, но брат учтиво не приступает к еде. Мы делаем это вместе. Я слушаю историю его недавних похождений и, как бы ни раздражала, возникшая в горле теснота, умудряюсь улыбнуться. Он побывал в гостях у девятнадцатилетней студентки и делится впечатлениями. Моё моральное здоровье подорвано. Я еле ноги унёс, боялся, что она второй раунд захочет. — Бедный. Это пиздец, я серьезно. Я не знал, что без мозга в голове можно жить. У нее еще и права водительские есть, и что самая страшная — машина. — Как тебя к ней занесло? — Ну, — чешет лёва кончик носа. — Это долгая история. Закусив губу, я чувствую минутное облегчение там, где так сильно давило. Но голову заволокло воспоминаниями, от которых внутри все завязывается в узел. Я так давно к ним не прикасалась, что успела забыть, каково это. Все было прекрасно до этого вечера. Стабильно, ненормально, ну и что? Первые два года я вообще в городе не показывалась. Натыкаться на фото Данияра в социальных сетях было самобичеванием. Встречать его на фотографиях брата или общих знакомых было как получать удар в грудь. Я поэтому от всех отписалась. Все забросила. «Не хочешь со мной расставаться?» Выводит меня из транса вопрос Лёвы. Я наконец-то замечаю, что машина стоит у подъезда моего дома. Вижу капли дождя, стучащие по стеклу. Они редкие, но тяжёлые и падают на стекло с громкими шлепками. Отмерев, я отстёгиваю ремень и говорю. «Не мечтай». Лёва издаёт смешок. «Спокойной ночи», — говорит он мне. «Пока», — отзываюсь я, выходя из машины. В квартире тихо, свет в туалете освещает коридор. Я слышу негромкие звуки работающего телевизора, но решаю не заходить в комнату. Моя мать не пьет уже четыре года. Это произошло будто по щелчку. Теперь ее развлечение – вязание. Она вяжет все время, если у нее свободны руки. В квартире полно разной вязаной дребедени, от игрушек до диванных подушек. У нее случаются проблемы со сном, поэтому решаю не рисковать и не заглядывать в комнату. Случайно ее разбудить – значит услышать кучу претензий. Я тихо закрываюсь в своей спальне и стою, прислонившись спиной к двери, в темноте, одна, бесшумно. А потом включаю свет и подхожу к шкафу, где в коробке хранится разный хлам, который некуда поставить. Я роюсь в этом хламе, натыкаясь на знакомые предметы вроде подсвечника столетней давности, который когда-то мы с матерью привезли с отдыха в Египте. Острый край фоторамки слегка поцарапал мне палец, но я тяну эту рамку со дна, создавая шум. Опустившись на пол, вглядываюсь в фотографию, с которой на меня смотрит моя двадцатилетняя версия. На мне жёлто-чёрное платье со шлейфом, а на Дане белая рубашка и джинсы. Его губы касаются моего виска, руки обнимают за талию. Мы красивы, даже слишком. Возбуждённые, горящие. Ком у меня в горле делает глаза влажными. Я возвращаю фотографию в коробку, швырнув так, что слышен треск стекла а потом тянусь за телефоном, чтобы купить на завтра билет на поезд».